Глава десятая. С утра меня немного потряхивало от напряжения. Я прекрасно понимала, что сегодняшний день очень важен и решит многое. Сегодня у меня есть возможность хоть что-то узнать о местных законах. Есть шанс посмотреть, во что именно пытается втравить меня дядюшка. И есть ли крошечная надежда вырулить хоть как-то из этой отвратительной ситуации... Как бы не сочувствовала мне Берта, но брать ее с собой дядя наотрез отказался. «Ишь, чего удумала! Разнюхть хочешь, чтоб потом сплетни разносить по соседям? Не бабь его ума это дело, документы читать. Ступай в комнату и жди госпожу там». Весь завтрак, пока он наслаждался огромной яичницей с беконом и ветчиной, а я давилась надоевшей кашей, старый мерзавец ворчал о том, что бабы совсем обнаглели и скоро почтенным господам указывать начнут. Платье мне Берта помогла надеть то самое, в котором меня показывали гостям. Кроме свадебного, это был единственный мой приличный туалет. И потому есть я старалась очень аккуратно. Закапы одежды вообще не в чем пойти будет. Дядюшка же, напротив, глотал еду большими кусками и явно торопился. Когда он встал из-за стола, у меня в тарелке осталось еще больше половины. Но ждать он отказался». «Там серьезные господа соберутся, так что вставай и поехали. Не умрёшь с голоду до обеда. Мне и так твое содержание слишком дорого обходится. Если б не моё доброе сердце, я б в такие расходы и не входил». «Да, дядюшка. Спасибо, дядюшка». С моей точки зрения дно было достигнуто. Дядюшка попрекал мне куском хлеба, хотя я была уверена, что он нехило погрел руки на наследстве Эльзы. «Ну, не тот он человек, чтобы хлопотать просто по доброте сердечной. Но сегодня у меня есть шанс узнать хоть что-то о моих финансовых делах, так что я стояла, потупившись в пол, и совсем соглашалась». В конторе нас уже ждали оба свидетеля господин фон Гольц. Контора законника, кстати, производила весьма хорошее впечатление. Чистые окна, в зале ожидания для посетителей удобные стулья и даже ковер на полу, пусть и слегка потертые. Пожилой секретарь проводил нас в кабинет, который, так же, как и приемный, был обставлен добротной мебелью. Приличное заведение, а не шарашки на какая-нибудь. Законник, грузноватый и медлительный господин лет сорока, с небольшой плешью и чуть сонными глазами, предложил нам присаживаться. Во время взаимных приветствий дядюшка называл его мэтром Берхартом, или просто дорогим мэтром. Кресло возле стола заняли дядюшка и господин фон Гольц. Мне же и свидетелям достались стулья возле двери. Мэтр Берхард выложил перед опекунами поступки исписанных листов и, скучливо вертя в пальцах ручку с медным пером, подсказал. «Проверьте документ, почтенные господа, если вас все устроит, вы поставите там подписи. Затем, в знак того, что сделка происходила на их глазах, совершенно добровольно должны будут расписаться свидетели» а после них юная госпожа фон Зальц также должна будет поставить подпись». И во всеуслышание сообщил «Подпись юного барона Эрика фон Герберта на документах уже присутствует, поставлена вчера в присутствии надежных свидетелей». «Вообще-то я рассчитывала, что сегодня увижу своего жениха. То, что нам так и не дали встретиться до свадьбы даже на подписании брачного контракта, наводило на совсем уж грустные мысли». Я про себя вздохнула, жала покрепче кулаки и приготовилась к скандалу. Господин Гольц скучливо перебирал листы. Явно уже знал содержимое. Дядюшка читал медленно, внимательно и долго, но, наконец, поставил подпись в указанном законником месте. Следом расписали свидетеля, подтверждая, что все происходит законно и добровольно. Настал мой черед. «Эльза, иди распешись», — поманил меня пальцем дядя я подошла к столу взяла стопку бумаг лежащую перед ним и вернулась к выходу из кабинета на свой стул дядя полыхнул мгновенно да что ты себе позволяешь где это видно что приличная девица документы читала почти жалобно он обратился к свидетелям и отвечая на заметное неудовольствие фонгольца торопливо пробормотал сейчас сейчас дорогой друг она немедленно все подпишет «Не подпишу до тех пор, пока не прочитаю». Спокойно ответила я, хотя внутри меня все дрожало от нервного напряжения, как натянутая струна. Дядя огневался и, встав с кресла, поспешил ко мне, замахиваясь тростью. Я подскочила со стола в угол, отгородилась от него бумагами и сделала вид, что сейчас разорву эту стопку. Дядюшка застыл, да и свидетели этой сцены, похоже, испытывали сильную растерянность. Возникла пауза которой я немедленно воспользовалась. Прежде чем что-либо подписывать, я прочитаю это. Если вы хотите публичный скандал, дядя, вы его получите. Что вы мне там говорили насчет монастыря? Пожалуй, я склонна рассмотреть и это предложение. Только учтите, что в таком случае вам не поможет дружба с господином Дегольцем. Вам придется официально отчитаться обо всех моих наследственных делах». «Я, дорогой дядюшка, слабо верю, что Матерь Наша Святая Церковь что-нибудь упустит в перечне моего наследства», — говорила я нарочито громко так, чтобы слова мои были слышны всем присутствующим. К этому моменту я готовилась давно, так как понимала, что дядюшка не просто мутит с наследством как опекун, но собирается замести следы своего жульничества этим самым браком. По сути, ему моя свадьба нужна значительно больше, чем мне». Ситуация была максимально скандальная, и багровый дядя сипло хватающий ртом воздух, и держащийся за сердце, кажется, и вовсе не притворялся. Оба свидетеля стояли столбами возле стола, но при этом на их лицах не было никакого уныния, отсвело нездоровое любопытство и интерес к скандалу. Они переглядывались между собой и тут же снова переводили взгляд на нас, боясь упустить даже мельчайшую деталь конфликта. «Опекун моего мужа был лишь чуть менее багровым, чем дядюшка», и точно так же сипел, хватаясь за сердце и жалуясь сонному законнику. «Мысли мои ли дело? Да в мое время за такое не то, что в монастырь. Плетьми бы на площади посекли. А сейчас что же? Никакой управы!» Законник с вялым любопытством, наблюдающий этот зверинец, несколько нудновато произнес. «А что такого страшного случится, господа, если девица прочитает документы? Все законные условия сторон соблюдены». Приданное юная это четко расписано, подпись ее будущего супруга уже стоит. Так пусть молодая госпожа прочитает и убедится, что все в порядке. Слегка успокоенный словами законника, дядя начал было вспоминать о моей неблагодарности, обещать мне всевозможные кары, но я перебила его одной фразой: Чем дольше я не возьму за чтение, тем дольше мы ничего не подпишем. Тут законник позвонил в колокольчик и приказал заглянувшему секретарю: Принесите нам по бокалу вина, Форенс! Свидетели подтащили стулья к столу и принялись успокаивать себе нервы вином. Недовольно косясь на меня, а я углубилась в документы.